Но особенно вымыселы, правда, слились воедино, когда я отыскал наш старый дом в районе Вазир-Акбархан. Дом, в котором я вырос, так же, как и Амир вырос в соседнем доме. Мне потребовалось три дня поисков. Адреса я не помнил, а все вокруг изменилось до неузнаваемости. Но я искал... И искал, пока не наткнулся на знакомую арку. Я вошел в дом, и солдаты, обитавшие там, Теперь оказались настолько любезны, Что позволили мне мой ностальгический тур. И я увидел, что краска на моем доме, Как на доме Амира, облезла, Трава пожухла, деревьев во дворике больше не было, а стена, ограждавшая двор, почти обрушилась. Как Амира меня поразило каким же маленьким оказался мой дом по сравнению с тем, что жил в моей памяти. И клянусь когда я вышел за ворота, то увидел на асфальте то самое гудронное пятно в виде кляксы Роршаха, которое увидело мир. Я попрощался с солдатами, и пошел прочь, и во мне все росло чувство, что если бы я не написал бегущего за ветром, то моя встреча с отчим домом потрясла бы меня гораздо сильнее, ведь я уже пережил ее в книге. Я стоял рядом с Амиром в воротах его дома и вместе с ним переживал потерю. Я видел, как он положил руки на ржавые штыри ограды, и мы вместе вглядывались в просевшую крышу и раскрошившуюся крыльцо. — Вы скажете, что вымысел украл жизнь? — Что ж, так оно, наверное, и есть. Халет Хосейни Родился в 1965 году в Кабуле в семье афганского дипломата. В 1980 году его семья получила право на политическое убежище в Соединенных Штатах, где он поступил на медицинский факультет. Дебютный роман «Бегущий за ветром» стал главным американским бестселлером «Нового века», и уже несколько лет является одной из самых читаемых книг в мире. Роман переведен более чем на 40 языков. Общий тираж превысил 10 миллионов экземпляров. В 2005 году Халет Хосайни получил престижную литературную премию «Свидетель мира». В ноябре 2007 года состоится мировая премьера фильма, снятого по роману Халеда Хосейни. Российская премьера фильма «Бегущий за ветром» запланирована на весну 2008 года. В 2007 году вышел второй роман Халеда Хосейни «Тысяча сияющих солнц», который тотчас стал самой популярной книгой в книжных магазинах всех англоязычных стран. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.